Данная аудиозапись подготовлена каналом Puffin Cafe и является значительной переработкой авторского текста, разыгранного в виде моно Для оформления использованы изображения Creative Commons или картины художников в общественном достоянии. Надежда Теффи Человекообразные. Предисловие. Вот как началось. «Сказал Бог, сотворю человека по образу нашему и по подобию нашему». Бытие 1.26. И стало так, стал жить и множиться человек, передавая от отца к сыну, от предков к потомкам, живую, горящую душу, дыхание Божье. Вечно было в нем искание Бога и в признании, и в отрицании, и не меркнул в нем Дух Божий во веки. Путь человека был путь Творчество. Для него он рождался, и цель его жизни была в нем. По преемству Духа Божия он продолжал созидание мира. «И сказал Бог, да произведет земля душу живую породу ее, скодов и гадов и зверей земных породу их». Бытия 1.24. «И стало так. Затрепетало влажное, еще не отвердевшее тело земное, и закопошилось в нем желание жизни движущимися мерцающими точками калавратками. Коловратки наполняли моря и реки всю воду земную и стали искать, как им овладеть жизнью и укрепиться в ней. Они обратились в анелит, в кольчатых червей, в девятиглазах с дрожащими чуткими усиками, осязающими малейшее дыхание смерти. Они обратились в гадов, амфибий, и выползали на берег, и жадно ощупывали землю перепончатыми лапами и припадали к ней чешуйчатой грудью. И снова искали жизнь и овладевали ею. Одни отрастили себе крылья и поднялись на воздух, другие поползли по земле, третьи закостенили свои позвонки и укрепились на лапах. И все стали приспособляться и бороться и жить. И вот после многовековой работы... Первый усовершенствовавшийся гад принял вид существа человекообразного. Он пошел к людям и стал жить с ними. Он учуял, что без человека ему больше жить нельзя, что человек поведет его за собой в царство духа, куда человекообразному доступа не было. Это было выгодно и давало жизнь. У человекообразных не было прежних чутких усиков, но чутье осталось. Люди смешались с человекообразными, заключали с ними браки, имели общих детей. Среди детей одной и той же семьи приходится часто встречать маленьких людей и маленьких человекообразных, и они считаются братьями. Но есть семьи чистых людей и чистых человекообразных. Последнее многочисленнее, потому что человекообразное сохранило свою размножаемость еще со времени кольчатого девятиглазного периода. Оно и теперь овладевает жизнью посредством количества и интенсивности своего жизнежелания. Человекообразные разделяются на две категории. Человекообразные высшего порядка и человекообразные низшего порядка первые до того приспособились к духовной жизни, так хорошо имитируют различные проявления человеческого разума, что для многих поверхностных наблюдателей могут сойти за умных и талантливых людей. Но творчество у человекообразных быть не может, потому что у них нет великого начала. В этом их главная мука — Они охватывают жизнь своими лапами, крыльями, руками, жадно ощупывают и вбирают ее, но творить не могут. Они любят все творческое, и имя каждого гения окружено венком из имен человекообразных. Из них выходят чудные библиографы, добросовестные критики, усердные компиляторы и биографы, искусные версификаторы. Они любят чужое творчество и сладострастно трутся около него». Переписать стихи поэта, написать некролог о знакомом философе или, что еще отраднее, личные воспоминания о талантливом человеке, в которых можно писать «мы», сочетать в одном свое имя с именем «гения». Сладострастная радость жужелицы, которая думает об ангеле «мы летаем». В последнее время стали появляться странные, жуткие книги. Их читают, хвалят, но удивляются. В них все. И внешняя оригинальность мыслей, и мастерская форма изложения, стихи со всеми признаками принадлежности их к модной школе, но чего-то в них не хватает. В чем дело? Это приспособившиеся к новому движению человекообразные стали упражняться. Человекообразные низшего порядка, менее восприимчивы. Они все еще ощупывают землю и множатся своим количеством, овладевая жизнью. Они любят приобретать вещи, всякие осязаемые твердые куски деньги. Деньги они копят несознательно, как человек, желающий власти, а упрямо и тупо по инстинкту завладевания предметами. Они очень много едят и очень серьезно относятся ко всяким жизненным процессам. Если вы вечером где-нибудь в обществе скажете Я сегодня еще не обедал, вы увидите, как все человекообразные повернут к вам головы. Человекообразное любит труд. Труд — это его инстинкт. Только трудом может оно добиться существования человеческого, и оно трудится само и заставляет других трудиться в помощь себе. Одна мгновенная творческая мысль гения перекидывает человечество на несколько веков вперед по той гигантской дороге, по которой должно пробраться человекообразное при помощи перепончатых лап тяжелых крыл, кольчатых извивов и труда бесконечного. Но оно идет всегда по той же самой дороге, вслед за человеком, и все, что брошено гением во внешнюю земную жизнь, делается достоянием человекообразного. Человекообразное движется медленно, усваивает с трудом и, раз приобретенное, отдает и меняет неохотно. Человек ищет, заблуждается, решается – создает закон, синтез своего искания и опыта. Человекообразное, приспособляясь, принимает закон, и когда человек, найдя новое, лучшее, разрушает старое, человекообразное только после долгой борьбы отцепляется от принятого. Оно всегда последнее во всех поворотах пути истории. Там, где человек принимает и выбирает, человекообразное трудится и приспособляется. Человекообразное не понимает смеха. Оно ненавидит смех, как печать Бога на лице души человеческой. В оправдание себе оно клеветало смех, назвало его пошлостью и указывает на то, что смеются даже двухмесячные младенцы. Человекообразное не понимает, что есть гримаса смеха, мускульное бессознательное сокращение, встречающееся даже у собак, и есть Истинный, сознательный и не всем доступный духовный смех, порождаемый неуловимо сложными и глубокими процессами. Когда люди видят что-нибудь уклоняющееся от истинного, предначертанного, уклоняющееся неожиданно, некрасиво, жалко, ничтожно, и они постигают это уклонение, душой их овладевает бурная экстазная радость, торжество духа, знающего истинное и прекрасное. Вот психическое зарождение смеха. У человекообразного, земнорожденного, нет духа и нет торжества его. И человекообразное ненавидит смех. Вспомните, в смеющейся толпе всегда мелькают недоуменно тревожные лица. Кто-то спешит заглушить смех, переменить разговор. Вспомните, сверкают злые глаза и сжимаются побледневшие губы. Некоторые породы человекообразных, отличающиеся особой приспособленностью, уловили и усвоили внешний симптом и проявление смеха. И они смеются. Скажите такому человекообразному «Слушайте, вот смешной анекдот», и оно сейчас же сократит мускулы лица и издаст смеховые звуки. Такие человекообразные смеются очень часто, чаще самых веселых людей, но всегда странно. Или, не узнав еще причины, или без причины, или позже общего смеха. В театре на представлении веселого водевиля или фарса прислушайтесь. После каждой шутки вы услышите два взрыва смеха. Сначала засмеются люди, за ними — человекообразные. Человекообразное не знает любви. Ему знакомо только простое, не индивидуализирующее половое чувство. Чувство это грубое и острое обычно у человекообразных как инстинкт завладевания землёю и жизнью. Во имя его человекообразное жертвует многим, страдает и называет это своей любовью. Любовь это исчезает у него, как только исполнит своё назначение, то есть даст ему возможность размножиться. Человекообразное любит вступать в брак и блюсти семейные законы. Детей они ласкают мало, больше воспитывают. А жене говорят, она должна любить мужа. Нарушение супружеской верности осуждают строже, чем люди, как и вообще нарушение всякого закона. Боятся, что испортив старое, придется снова приспосабливаться. Человекообразные страстно любят учить. Из них многие выходят в учителя, в профессора. Уча, они торжествуют. Говоря чужие слова ученикам – Они представляют себе, что это их слова, ими созданные. За последнее время они размножились. Есть неоспоримые приметы. Появились их книги в большом количестве, появились кружки. Почти вокруг каждого сколь-нибудь выдающегося человека сейчас же образуется кружок, школа. Это все стараются человекообразные. Они притворяются теперь великолепно — Усвоили себе ухватки настоящего человека. Они лезут в политику, стараются пострадать за идею, выдумывают новые слова или дико сочетают старые, плачут перед секстинской Мадонной и даже притворяются развратниками. Они стали выдумывать оригинальности, они крепнут все более и более и скоро задавят людей, завладеют землей. Уже много раз приходилось человеку преклоняться перед их волей, и теперь уже можно думать, что они сговорились и не повернут больше за человеком, а будут стоять на месте и его остановят. А, быть может, кончат с ним и пойдут назад отдыхать. Многие из них уже мечтают и поговаривают о хвостах и лапах.